Глава 4. Когда во второй половине дня я вернулась домой, сразу же открыла ноутбук и начала выбирать фотографии для Робин. Теперь, сидя уже не в аудитории в окружении людей, которые пытались убить меня своими взглядами, я точно могла работать без помех. И тут же возвратилось в возбужденное покалывание, которое возникало у меня всегда, если я понимала, что снимок получился по-настоящему хорошим. Скоро фото будут висеть в коридоре университета, в 10 раз больше, чем сейчас у меня на экране. Плевать, что обо мне думает кто-то вроде Аманды. Только это имело значение. Я как раз распределяла изображения по папкам в программе для обработки, когда вдруг выскочило уведомление об ошибке. Я его закрыла, и все кадры пропали. Ни с того, ни с сего. Нахмурившись, я закрыла программу, чтобы тут же снова её запустить. Ничего. Я тяжело сглотнула и решила найти папку, куда переместила файлы, которые отобрала для Робин. Её больше не было. А если точнее, то не было больше вообще ни одной папки. Вместо этого ноутбук у меня на коленях нагревался всё сильнее. А затем экран неожиданно почернел. Вытаращив глаза, я мгновенно нажала на кнопку включения. Ничего не произошло, поэтому я нажала ещё раз. И ещё. И ещё много раз снова и снова. На лбу и ладонях выступил холодный пот. Когда ноутбук в конце концов заработал, я издала вздох облегчения, привлекший ко мне внимание Доун. Она тоже работала, как всегда, в своих громоздких наушниках, которые не пропускали к ней ни единого звука. Из-за того, что сейчас она повернулась ко мне, до меня дошло, что вздохнула я явно довольно громко. Соседка опустила наушники. «У тебя там всё нормально?» — поинтересовалась она, но я почти её не слушала. Ноутбук только что запустился, и я ждала, пока на рабочем столе опять отобразятся папки и программы. К сожалению, этого не случилось. Там вообще ничего не оказалось. Мой ноутбук был совершенно пуст. «Твою мать!» Доун подошла ко мне и села рядом. «Что стряслось?» — спросила она. «Мои снимки исчезли», — сказала я, указав на экран. «На ноутбуке вообще ничего нет». «Блин», — выпалила она и развернула компьютер к себе. Несколько раз кликнула, пооткрывала разные папки, однако скоро перестала. «А что ты сделала?» «Думаю, включила слишком много программ одновременно, и он перегрелся. Такое уже было пару раз, но тогда ни разу не стирались файлы», — произнесла я, едва дыша. «Чёрт возьми, мне вообще нечем дышать. Все мои фотографии пропали». «Ты делала резервное копирование?» — спросила потом Доун. Я могла лишь покачать головой, стараясь успокоиться и мысленно прокручивая в голове варианты, которые у меня оставались. «Срок сдачи есть?» Я отстраненно кивнула. «Завтра. Робин опять хочет вывесить мои снимки в коридоре». У Доун расширились глаза. Она в курсе, как важен для меня такой шанс. «Тебе нужен кто-то, кто понимает в таких вещах, и поскорее». «В специализированном центре его разберут по винтику, и на это уйдёт вечность», — бормотала я, бесцельно открывая и закрывая папки и проверяя драйвер жёсткого диска. Если честно, я не представляла, что делаю, но чувствовала, что должна чем-то занять руки, чтобы не сойти с ума. У меня нет столько времени. Робин планировала завтра отдать фотографии в печать. Вот же дерьмо. Я откинулась назад на кровати и облокотилась о стену. Об этом можно забыть. «Зависит от того, куда обратиться», — медленно проговорила Доун. «Исаак разбирается в компьютерах. Он работает в техническом центре». Я мгновенно выпрямилась. «Грант? Исаак Грант?» Доун приподняла одну бровь, но кивнула. «Исаак, с которым ты облизывалась, Исаак. Он пять дней в неделю работает в Веслис на порт роуд Уверена, что он мог бы взглянуть». Захлопнув ноутбук, Я вскочила так быстро, что на секунду перед глазами замигали чёрные точечки. Потом запрыгнула в ботинки, даже их не зашнуровав, и натянула кожаную куртку. Сунула компьютер в рюкзак, закинула его на плечо и распахнула дверь. Уже стоя одной ногой в коридоре, я бросила «Спасибо, Доун!» и сразу после этого убежала. «Уэслис» — это крупный битком набитый людьми магазин, которым пахло кабелями и картонными коробками. Одной рукой придерживая рюкзак на плече, Я ходила по разным отделам мимо холодильников, духовок и стиральных машин. Исаака нигде не удавалось найти. Оказавшись в отделе телевизоров, я увидела сидящего на кожаном диване тощего мужчину, который, очевидно, смотрел какой-то боевик, более чем на двадцати экранах одновременно. «Извините», — позвала его я. От громкой стрельбы, грохотавшей из огромных колонок с объёмным звуком, закладывала уши. Парень повернул голову в мою сторону. У него была такая длинная шея, что он наверняка умел вращать ею на 360 градусов. А ещё тоненькие усики, в которых, по-моему, застряли остатки его обеда. «Что такое?» — спросил он, даже не утруждаясь сделать потише. «Мне нужно найти Исаака Гранта», — громко ответила я. «Я правильно пришла?» Теперь громкость всё-таки убавилась. «Этот жабёнок опять спрятался», — прорычал он и тяжело поднялся. Я оторопела смотрела на него. Протиснувшись мимо меня, он подошёл к столу в конце торгового зала. Там стоял монитор, а прямо возле него микрофон. Парень нажал на зелёную кнопку и так близко поднёс микрофон ко рту, что его тяжёлое дыхание зазвучало во всех динамиках магазина. Фу. «Грант, тащи свою задницу в Б-12, клиент!» Не прошло и минуты, как послышались торопливые шаги, которые становились всё громче. Обернувшись, я увидела, как к нам бежит Исаак. Мне казалось, что это невозможно, но в этом магазине, сплошь окружённой техникой, в своих очках и обтягивающей синей футболке с фирменным логотипом центра, он действительно выглядел ещё большим ботаником, чем раньше. Впрочем, очень компетентным. При виде меня у него расширились глаза. «Ты что здесь делаешь?» — задыхаясь, спросил он. Я приподняла плечо, на котором болтался рюкзак. «У меня ЧП с ноутбуком. Доум сказала, что ты работаешь тут». Его взгляд на миг метнулся к шефу. Тот смерил нас пренебрежительным взглядом. «Я иду обратно. В следующий раз сам придёшь, когда появится клиент, понятно? Мы не просто так установили камеры». «Ясно, Весли», — тихо сказал Исаак. Его лицо превратилось в непроницаемую маску. Сам он казался напряжённым. Вдруг меня охватили сомнения — какой ли хорошей идеей было заявляться к нему вот так. Только когда его начальник отвернулся от нас и вновь направился к телевизорам, Исаак осмелился взглянуть на меня. Он неуверенно улыбнулся. «Так о каком ЧП речь?» — спросил он. Я поправила лямки рюкзака на плече. «У меня завтра важный дедлайн, но мой ноутбук испустил дух. Он вырубился, а когда после этого я снова его включила, то весь жесткий диск оказался пуст. А мне срочно нужны мои фотографии». Исаак медленно кивнул. «Пойдем со мной». Он повел меня в дальнюю часть магазина. Через тяжелую металлическую дверь мы попали в подсобку, где на многометровых стеллажах были сложены коробки. Убедившись, что мы уже вне зоны слышимости, я прошептала. «Да твой шеф настоящий козел». Пару мгновений Исаак словно подыскивал какой-нибудь дипломатичный ответ, после чего негромко произнес. «Он сложный человек». «Но зарплата неплохая». Он пожал плечами. «Какие у тебя здесь обязанности?» Полюбопытствовала я. «На самом деле все. Я консультирую покупателей, стою на кассе, работаю в мастерской и разбираю товар». Я вскинула брови. «Довольно длинный список». «Сойдет», — сказал он и придержал мне следующую дверь, ведущую в маленький кабинет. «Сюда». Перешагнув порог душного помещения, я осмотрелась. На стеллажах стояло несколько мониторов и системных блоков рядом с ящиками, откуда торчали кабели и клавиатуры. На полу было разложено нечто, что для меня выглядело как внутренности компьютера, а ещё повсюду валялись провода и инструменты. Надо быть осторожной, чтобы ни на что не наступить. «Прости, Уэсли принципиально не убирается, а у меня иногда просто руки не доходят» произнёс он, пока мы пробирались к письменному столу. Подойдя к нему, Исаак освободил чуть-чуть места. Сложил три клавиатуры одну на другую и положил их на одну из полок. Затем сел перед компьютером и запустил его. «Да он говорил, ты работаешь тут каждый день?» сказала я и опустилась на стул около него, пристроив рюкзак на колени. «Среди недели, да. По выходным я помогаю родителям, если Уэсли не даёт мне двойную смену». «А мне казалось, что мои три смены в стейкхаусе — это много. Семь дней в неделю плюс лекции — большая нагрузка. Посильная и позволяет оплачивать учёбу», — легкомысленно откликнулся он. «Ты сам платишь за учёбу?» — поразилась я. Исаак посмотрел на меня, на этот раз с очень серьёзным выражением в глазах. «У меня трое сестёр и брат, родители содержат крупную ферму». Создавалось впечатление, что он не хочет, чтобы я расспрашивала дальше при том, что мне ничего не хотелось сильнее. Среди моих знакомых никому не приходилось самостоятельно справляться с оплатой учебы. Даже мне помогала сестра. Однако Исаак в любом случае отличался от всех людей, которых я когда-либо знал. Видимо, я чересчур пристально на него смотрела, так как через пару секунд он отвернулся с красными щеками и поправил клавиатуру, хотя в этом не было необходимости. «Можешь дать мне свой ноутбук?» — внезапно спросил он. Я кивнула и развязала петлю на своём потрёпанном рюкзаке. Его, как и многие другие мои вещи, я откопала в секонд-хенде, и постепенно это становилось заметно. Крепко взявшись за ноутбук, я вытащила его и положила на стол перед Исааком. Он открыл его, перевернул вверх дном, чтобы взглянуть на разъёмы, а затем достал из ящика стола серый кабель, которым соединил свой компьютер и мой ноутбук. После этого он его запустил. Набрал на клавиатуре какую-то сложную, на мой взгляд, комбинацию, и на его мониторе высветилось чёрное поле с множеством зелёных цифр и букв. Сначала я пыталась понять, что он делал, но некоторое время спустя сдалась, и вместо экрана стала рассматривать Исаака, который явно был в своей стихии. Он стучал по клавиатуре и сосредоточенно морщил лоб. Ему шло такое серьёзное выражение лица. Объективно говоря, он в принципе сегодня довольно хорошо выглядел. Светлые волосы не прочно забетонированы на голове, как всегда, а взлохмачены и полностью растрёпаны. Наверное, пропотел, пока работал на складе. И даже до ужаса нормальная футболка ему шла. Обычно он плотно застёгнут на все пуговицы. По-моему, ему стоило чаще так одеваться. Ноутбук нагревался, — неожиданно заговорил Исаак. Застегнутая врасплох, я оторвала взгляд от его предплечей и быстро кивнула. «Да, но ему и так уже три года или около того». Он проворчал. «Ты часто пользуешься им в кровати?» «По большей части». Он снова что-то буркнул. Вероятно, во время работы Исаак не особенно разговорчив. Я притихла и ещё несколько минут наблюдала за ним. «А, вот они где», — пробормотал он чуть позже. «Что?» От моего крика Исаак вздрогнул. Он продолжил печатать и ответил, не оборачиваясь ко мне. «У тебя была повреждена таблица размещения файлов, а из-за технического дефекта полетел жесткий диск. Я запустил восстановление файлов и сделал проверку файловой системы на жестком диске. Скоро все должно вернуться. Но из-за этого твои файлы теперь будут не рассортированы, а просто пронумерованы, и переименовывать тебе их придется вручную». «То есть мои фотографии восстановятся?» — не поверила я. Он кивнул. «Ага, изменится только имена файлов». С этого момента на твоём месте я бы каждый раз сразу сохранял их на внешней памяти, чтобы снова не потерять свои снимки. «Кажется, у меня тут где-то есть одна, которую я могу тебе отдать», — сказал он, пока я переводила озадаченный взгляд с ноутбука на него и обратно. Исаак встал и своими длинными ногами перешагнул всё, что валялось на полу. Немного порылся в коробке на одной из полок, затем протянул мне чёрный прямоугольный блок, который я в недоумении взяла. «Сколько я тебе должна?» — спросила я, пряча внешнюю память вместе с ноутбуком к себе в рюкзак. «Да всё нормально». Я неуверенно нахмурилась. «Серьёзно», — убеждал меня он. «Все эти штуки будут выставлены на распродажу». Покачав головой, я посмотрела на него. «Спасибо, Исаак». щеки у него покраснели, но он улыбнулся и пальцем поправил очки на носу. «Рад помочь».